Он покрасил волосы в черный цвет и прилизал чуб. Но, конечно, больше всего должны были провоцировать народ усы, черная, аккуратно постриженная полосочка, точь-в-точь, точь, как у фюрера. Вместо широких галифей и сапог он носил зеленые камуфляжные штаны. Грегерсон был единственным, кто выглядел как обычный парень. Короткая куртка, козлиная бородка и темные очки на лбу. Из этих трех.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 и устроиться на работу. Работы навалом, грязной, дерьмовой работы. Хорошую работу расхватали черномазые, паршивые черномазые ублюдки. «Могу я присесть?» Сверра поднял глаза. Это был тот старик, он стоял над ним. Сверра даже не заметил, как он подошел. «Это мой стол», — попытался возразить Сверра я только хочу кое о чем поговорить старик положил газету на стол между собой и ульсоном и сел на стул прямо напротив свр настороженно посмотрел на него расслабься я один из вас сказал старик кого вас вас которые ходят сюда национал социалистов да ну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 Сорн, ярость, гнев. По конец примечания. Из тех трусливых подстрекателей, о которых Сверра что-то слышал, но которых никогда не видел... «Мне нужно, чтобы ты оказала мне услугу», сказал старик тихо. «Да ну», сказал Сверра. В его интонации звучало неприкрытое пренебрежение. Но сам он об этом, конечно, не догадывался. «Оружие!»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 Йосинг, ну конечно. Поверх большой черно-белой фотографии молодого человека с портретом генералиссимуса Франка над головой лежала тысячная купюра. «Если сможешь мне помочь», — сказал старик. Сверре пожал плечами. «И еще девять тысяч, потом». «Да ну!» — Сверре глотнул пиво. Потом огляделся по сторонам.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 пока Сверры Ульсен дрожащими пальцами набирал номер. Черт, как же холодно! У него уже замерзли ноги в дырявых сапогах. На том конце взяли трубку. Да. Сверры Ульсен сглотнул. Почему от этого голоса ему всегда становилось так не по себе? Это я, Ульсен. Говори. Тут одному нужно ружье марки Мерклин.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 Кто просит, и зачем ему оружие? Один старик никогда его раньше не видел. Сказал, что он один из нас. А кого именно он хочет грохнуть, я не спрашивал. Может, и никого. Может, винтовка ему, чтобы... Заткнись, Ульсен. Он был похож на человека, у которого есть деньги. Он был хорошо одет.